Глава тринадцатая. Неладное мы почувствовали уже тогда, когда пересекали линию соприкосновения. Тоже по озеру, а как иначе, если однажды этот путь уже сработал. Теперь вода стала мутной. И не просто мутной. Она перекатывалась сине-зелеными клубами в глубине, словно тысячи каракатиц-мутантов одновременно опустошали свои чернильные мешки. Мы, согласно плану, вышли в стороне от точки старта. Никаких вертолетов или наземных транспортеров тут не наблюдалось, а они должны были быть. Отсюда было километра два до передовых позиций, ряда бетонированных укреплений, которые успели построить. И вот то, что эти бетонные дзоты дымятся и порядком обгорели, было видно уже с берега. Соблюдая радиомолчание, мы никак между собой не обсуждали увиденное, но внутри у меня поселился холодок. Червь сомнения. Это было особенно неприятно после того, как я уже решил было, что мы действительно можем победить. На позициях все было плохо. Они оказались размотанными в хлам. Толстенные армированные стены, вскрытые непонятно каким оружием, а внутренности выжжены. В округе лежало несколько обгорелых скелетов с остатками формы и оплавленным личным оружием. Поколебавшись секунду, я щелкнул тумблером рации. Такая ситуация не была предусмотрена планом, но смысла в режиме радиомолчания я больше не видел. «Заря Рубину, прием!» — сказал я. Ответом мне был белый шум и трески атмосферных помех, щедро рассыпанных в эфире. «Заря Рубину, прием!» — повторил я. Еще несколько вызовов остались без ответа. «Рубин, не нравится мне это. Надо выбираться», — сказал по радио Тревор. «Согласен», — ответил я. «У меня батарея на исходе. До базы не дотянем. У тебя как?» «То же самое. Прием». «Пешком пойдем», — сказал я. «Стоп, ребят!» В разговор вклинился Ваня. «Минуту дайте, а?» Я уже успел слезть с квадрикой и с недоумением смотрел, как Иван бежит куда-то в сторону соседнего Дота. Мы с Тревором переглянулись. Он пожал плечами. Через пару минут Ваня исчез из поля зрения. И в этот момент ожило радио. «Ребят!» «Я нашел транспорт!» БТР находился на резервной позиции. Он был вполне исправен и даже заправлен. Стоял с открытыми люками десантного отсека, будто приглашая скорее им воспользоваться. Иван стоял возле машины, на дне большой укрепленной ямы, закрытой сверху маскировочной сетью. Света тут было недостаточно, и он достал фонарик. Возле БТРа лежало два трупа. В отличие от скелетов наверху, на них не было никаких следов воздействия высокой температуры. Несчастные были совершенно голые, а их обмундирование валялось рядом, будто они в спешке сорвали его с себя. На побелевшей коже чернили какие-то полосы. Я не сразу сообразил, что это такое, и только увидев руки, запятнанные кровью по локоть, понял. Похоже, они царапали сами себя, глубоко, срывая кожу до самой плоти. Один из погибших лежал на спине с открытыми глазами, в которых блестели только белки. «Что с ними?» — спросил Ваня бесцветным голосом. «Возможно, мы этого никогда не узнаем». Спокойно ответил Тревор. «Во всяком случае, мне бы этого не хотелось». «Надо выдвигаться», — сказал я и направился к БТРу. «Похоронить бы». Все так же без эмоций, — сказал Ваня. «Тут мерзлота», — ответил я, кивнув на стены укрытия, блестевшие инием. «Яму не выкопаешь нормально». «Командир, я гранату использую. Не против?» — спросил Тревор. Я проследил направление его взгляда. Там была деревянная балка, распора, удерживающая щиты укрытия на противоположных сторонах. Похоже, верхняя часть грунта довольно рыхлая, наверное, поэтому понадобилось такое усиление. «Отличная идея», — кивнул я. «Мы пока БТР выгоним, только осторожнее с задержкой, не рискуй». «Добро», — кивнул Тревор. Я занял место мехвода и завел машину. Та, взрыкнув разок, мерно замолотила дизелем. Сдав задним ходом, я остановился на безопасном расстоянии от Зота, открыл люк и помахал Тревору. Тот отпустил рычаг, засунул гранату между распоркой и грунтом и бегом рванул к выходу. Бухнуло. Даже уши немного заложило. Я снова осторожно высунулся наружу. Тревор разочарованно качал головой, осматривая результат подрыва. Одна из балок треснула и прогнулась, но нижняя устояла. Так что дзот оказался засыпан грунтом лишь наполовину. «Блин», — сказал Тревор, когда подошел ближе, — «придется еще одну гранату тратить». Я хотел было с ним согласиться, но вдруг заметил в глубине дзота какое-то движение. Сначала я даже обрадовался, решил, что грунт продолжает оседать, а потом пыль немного рассеялась, и я на секунду оторопел. Голый труп, который лежал возле входа в БТР, Начал двигаться и теперь медленно полз в нашу сторону. Причем полз, не переворачиваясь, на спине. Только разбитый головой странно шевелил по сторонам, будто принюхиваясь. — Твою ж -то! выругался Ваня, который успел выбежать из открытого бокового люка десантного отсека. — Трев, на вашем квадрике огнемет! Кажется, пора использовать! Тревор, глянув на Ваню, снова перевел взгляд на ползущее существо, которое когда-то было человеком, и согласно кивнул. «Что скажешь, командир?» — спокойно спросил он, глядя на меня. «Согласен», — ответил я. «И побыстрее!» Для обработки дзота мы извели почти весь запас горючего геля, но экономить не было никакого смысла. Квадрики должны были остаться тут, а так хоть какая-то санитарная польза. После того, как пламя спало, мы взорвали еще одну гранату, и дзот окончательно обрушился, погребая под собой невесомый прах. Потом мы собрали остатки припасов с квадриков и добавили их к штатному комплекту БТРа. «Я надеялся, что вот этого вот не будет», — вздохнул Тревор, когда мы закрылись в БТРе. «Чего этого?» — спросил Ваня. «Зомбаков. Или как еще это можно назвать? Древний подсознательный страх человечества. Настолько заезженный, что стал пошлым, но от этого не менее неприятным». «Я не думаю, что это прям зомбаки-зомбаки», — заметил я. «Ну а что же?» — Тревор всплеснул руками. «Если труп начинает двигаться, это и есть оно. Разве нет?» «Не совсем», — ответил я. «Мне кажется, внутри тела кто-то сидел. Оно двигалось совершенно неестественно, словно кто-то неловко натянул шкуру для маскировки». Тревор пожевал губу, потом вдруг выдал. «Хрен редкий, не слаще». «А ты, гляжу, — совсем обрусел». — осклабился я. — Есть такое дело. Не стал спорить американец. — С кем поведешься, как говорится? — Ладно, хрен с ними, с трупами. — Что делать-то будем? — Может, радио попробуем? Ваня кивнул в сторону радиостанции. Я подумал секунду, после чего ответил. — Нет, не стоит. Приказ никто не отменял. Еще не хватало спастись, но потом попасть под трибунал. — Так ситуация изменилась. И сильно, — заметил Ваня. Военный суд точно примет во внимание. А может, я не хочу доводить до суда? Тогда что делать-то будем? В город поедем, — ответил я. Тут недалеко, горючки хватит запасом. Но не верю я, что весь город вместе со Ставкой снесли так быстро. Наверняка впереди наш рубеж обороны.